Не может быть. А любовь-то наша отравлена предательством, Поцелована брехней. Скоро вное, тихое времечко подкралось. Последние нежности, глупости. Гоша все хуже, а я будто слепну. За зиму он привык ложиться не позже одиннадцати. Частенько до последнего не знает, приедет ли. Когда появляется на пороге, ахово бледный. Замуренной качкой в такси. Сразу же тихо ложится в кровать. Едва шевелится минут 30. К вечеру очень устает. Может быть, завтра, милая. Может быть, может быть. Мочь быть — это уже очень много. А Гоша почти что не может. Не может быть, это ведь так и тебе. Сколько раз мне случалось смотреть на тебя и воздавать удивленную хвалу небу. Бывает же. Это тоже ты. Твоя жизнь, твое тело, твои фокусы. Не бывать этому больше никогда. Вокруг плащ земли. Чтобы вынести из него сердце целым, приходится делать вид, будто и сердца-то нет. В каком кулачке? Да оба пустые, оба. Одно утро началось сотни сообщений в дружском чате. «Девочки, пейте йод, мы в зоне поражения». Соседка сказала трехлетней дочке, что на неделю придется эвакуироваться. Спам ежедневно падало письмо с инструкцией, как сдаться в плен. Глаз каждый раз цеплял одну-две орфографические ошибки. Маме позвонили с незнакомого номера и сообщили, что по городу будет ракетный удар. Гоша слабел, но он же всегда слабенький. Приглядишься, заметишь, отвлечёшься, забудешь, все пустое. Он зачем-то начал смотреть видео с пытками и больше не мог спать. Пересматривал немигающим взглядом катастрофические прогнозы по экономике. Точно решил, что все будет очень и очень плохо. Но ведь будет же! Будто и не сомневался. К апрелю у него начались тяжелые головокружения. Когда вставал на ноги, опасно пошатывался. Я вскакивала вслед за ним, ловила. Запаниковал, побежал на МРТ. Мозги как мозги. Врач сказал, что не надо мешать травку с водкой. Так ведь боли, непослушное тело, голова, вобравшая все ужасы мира. Накуренный он был такой детишка родной. Складывай ручки и ножки, как хочешь. Обнимай, тешься. Нельзя, дорогой, хватит, не надо больше. Да ничего, блин, нельзя. По городу рассыпались горошины людей одетых с южным блеском, но по моде двадцатилетней давности. История вспомнила свой ход, понеслась опрометью, а мы заплутали вслепую, как в кротовой норе, не ведая выхода на свет божий. Но ведь и в этом густеющем аду бывали хорошие дни, просто вместе. А значит, то был вовсе не ад, демоверсия, пробник.